Глава 2 Главным источником огорчений для Юджина, в особенности с тех пор, как в его жизнь вошли эти две женщины, был слишком маленький заработок. И эти огорчения все росли. В первый год ему удалось заработать около 1200 д о л л а р о в во второй около 2000, тысяч, а в этом третьем году его заработок был пожалуй даже еще больше, но по сравнению с тем, что он видел вокруг себя, по сравнению с той жизнью, с которой он начал знакомиться, это было ничто. Нью-Йорк являл собой зрелище такого материального преуспения, о каком он и не подозревал. Богатые выезды на Пятую Авеню, обеды в дорогих ресторанах, светские балы. о которых ежедневно писали газеты, все это кружило ему голову. Его тянуло на улицы наблюдать за нарядной толпой, а замечая господствующую повсюду роскошь и изысканность, он все больше приходил к заключению, что сам не живет, а прозибает. Давно ли искусство казалось ему дорогой не только к славе, но и к богатству? Теперь. По мере того, как он изучал окружающий мир, выходило, что это совсем не так. Художники никогда не бывают особенно богаты. Он вспомнил, что читал в повести Бальзака кузина Бетта, п р о в ы д а ю щ е г о с я художника, до которого снизошла богатая семья парижан, выдав за него дочь, и все считали, что девушка сделала плохую партию. Еще недавно он не поверил бы этому, такими недосягаемыми существами представляли с ему служители искусства. Но теперь он все больше убеждался в том, что французский писатель очень верно изобразил отношение к художникам со стороны так называемого света. В Америке были художники, которые пользовались большой популярностью. Некоторые из них, по мнению ю д ж и н а совершенно незаслуженно зарабатывали от 10 до 15 т д ы с я ч долларов в год. н у какую же ступень социальной лестницы спрашивал себя Юджин, это ставило их в том мире п о д л и н н о й роскоши, где заправляли пресловутые 400 с семейств, эти обладатели высокого положения и несметных богатств. Он читал в газетах. Что на дни только туалеты для молодой особы, начинающей выезжать в свет, т р е б у е т с я от п я т д о д в а т пяти тысяч долларов в год. Он знал, что есть люди, которым ничего не стоит заплатить пятнадцать, долларов за обед в ресторане. По сравнению с теми деньгами, которые выбрасывались на портных и модисток, по сравнению с драгоценностями и нарядами. Какие можно было видеть в театрах жалкий доход художника казался совершенно б е з д е л и ц е й Мисс Финч постоянно рассказывала ему о той выставке роскоши и богатства, к а к о у ю она наблюдала в домах своих друзей. Благодаря свойственному ей такту она приобрела много знакомых в высшем обществе. Мисс Ченнинг, когда они ближе сошлись с Юджином, То и дело у п о м и н а л о о прославленных певцах или музыкантах, получавших тысячу долларов за выступление, об огромном жаловании, которое выплачивалось оперным знаменитостям. И вспоминая свой собственный ничтожный доход, Юджин снова чувствовал себя жалким нищим, совсем как в первые дни своего пребывания в Чикаго. Оказывается, что искусство Если не считать славы, ничего не дает. Оно не обеспечивает настоящей жизни. Оно ведет лишь к своего рода духовному р а с ц в е т у который все готовы признать, что не мешает однако даже гению оставаться бедным, больным, голодным и жалким. Разве не таким был Верлен, недавно умерший в Париже? Умозаключения Юджина отчасти объяснялись тем, что все это происходило в начале золотого века роскоши, которую переживал Нью-Йорк, и он везде и всюду сталкивался с н е ю За предшествующие 50 лет многие люди накопили огромные состояния, и теперь в Нью-Йорке были тысячи жителей, с т о и в ш и х от миллиона до пятидесяти, а то и до сотен миллионов долларов. Город, а главным образом на острове Манхэттен за 5 9 й улицей, зарос т а л домами, словно сорной травой. В разных частях так называемого района Белых Огней воздвигались огромные отели. Примечание: район Белых Огней – часть Бродвея и Седьмой Авеню, где расположены театры, опера. И кинотеатры. Конец примечания. То было время первые организованные попытки капитала удовлетворить вновь возникшую потребность. Появились современные роскошные восьми, десяти и двенадцатиэтажные жилые дома, предназначенные для огромного числа новоявленных капиталистов, представителей недавно разбогатевшей средней буржуазии, которые со всех концов страны устремлялись в Нью-Йорк. На Западе и на Юге и Севере люди наживали огромные состояния. И едва у них появлялось достаточно средств, чтобы прожить остаток дней в довольстве и роскоши, как они переезжали на восток, занимали дорогие квартиры, наводняли гигантские отели и роскошные рестораны, сообщая городу атмосферу расточительства. Все отрасли. Служившие нуждам богатства и роскоши достигли необычайного расцвета: а н т и к в а р н о й лавки, магазины, где вы могли приобрести ковры, портьеры, мебель и безделушки, картины, драгоценности, фарфор и хрусталь, все, все, что только способствовало комфорту и блеску. б р о д я по городу ю р ж е н все это видел. Он ощущал происходившие вокруг него перемены. улавливал эту неуклонную тенденцию к росту населения, к росту роскоши, к росту красоты. Все его помыслы были заняты лишь одним: жить нужно теперь, пока он молод и полон энергии, пока все его увлекает. Скоро это утратит для него всякий смысл. Ведь только семь десятков лет отпущено человеку, и из них У него вышло уже двадцать пять. Что, если ему так и не суждено узнать роскошь? Что, если высшее общество окажется для него недоступным? Если он никогда не получит возможности жить так, как живут богачи? Эта мысль причиняла ему боль. Он испытывал бешенное желание вырвать у мира деньги и славу. Жизнь должна отдать ему его долю. В противном случае он будет проклинать ее до конца своих дней. Таковы были ощущения Юджина на двадцать шестом году жизни. И все это особенно обострилось под влиянием дружбы с Кристиной Ченнинг. Она была немного старше его, обладала таким же, как у него темпераментом, л е л е я л а те же надежды и стремления. И не хуже разбиралась в ходе вещей. Ньюйорку предстояло увидеть золотой век роскоши. Он уже вступил в него. И те, кто достиг вершин на каком-либо поприще, особенно в музыке или с т е н и ч е с к о м искусстве, могли, по видимому, рассчитывать на участие в одном из наиболее ярких з р е л и щ богатства, какие только известны человечеству. Кристина Чейнинг разделяла эти надежды. Она была уверена, что получит свою долю, а после нескольких бесед с Юджином склонна была верить, что и он может рассчитывать на это. Он был такой блестящий и умный. Вы какой-то особенный, сказала она ему, когда он во второй раз пришел к ней. У вас столько силы. Мне кажется, вы можете добиться всего, чего захотите. Но нет, возразил он. Вовсе я не такой ужасный. Поверьте, мне с таким же трудом, как и всем, дается то, чего я хочу. Но вы все-таки добиваетесь своего. У вас есть цель. Понадобилось немного времени, чтобы эти двое пришли к полному взаимопониманию. Они рассказывали друг другу о себе. Вначале, конечно, с известной сдержанностью. Кристина посвятила Юджина в историю своей музыкальной карьеры, начавшейся в Хагерстауне в штате Мэриленд, а он вспоминал дни своей ранней юности в Александрии. Они говорили о своих родителях и о том весьма различном влиянии, которое те оказали на них. Он узнал, что отец ее владелец устричных промыслов, и со своей стороны признался, что его отец агент по продаже швейных машин. Они беседовали о влиянии маленького городка на развитие личности, о своих ранних иллюзиях и начинаниях. Кристина пела в методистской церкви родного городка, собиралась одно время стать модисткой, потом попала к учителю музыки. который чуть не уговорил ее выйти за него замуж, но тут что-то случилось, не то она уехала на лето, не то что-то другое, и она передумала. Один раз Юджин возил ее в оперу, еще как-то ужинал с ней в ресторане, потом опять нанес ей визит, и в это третье посещение, проведя в ее обществе тихий вечер. осмелился наконец взять ее за руку. Кристина стояла у Рояля, и он смотрел на ее лицо, на большие глаза, в которых дрожал вопрос, на нежную, красиво округленную шею и подбородок. Я вам нравлюсь, сказал он вдруг, безотносительно к чему либо, если не считать сильного взаимного влечения, которое оба испытывали друг другу. Она ни минуты не колеблясь утвердительно кивнула, хотя яркая волна краски залила ее лицо и шею. Вы мне кажетесь такой прекрасной, что словами этого не выразишь, продолжал он. Я могу только написать ваш портрет, или же вы передать это в пении. Слова тут б е с силы. ь н Я ни раз бывал влюблён, но в таких как вы никогда. Разве вы влюблены в меня? простодушно спросила она. А разве нет? сказал Юджин, обнимая её и привлекая к себе. Она отвернула голову, и её п о р о з о в е в ш а я щека оказалась у его губ. Он поцеловал сперва её щеку, потом губы, шею. приподняв ее подбородок, он заглянул ей в глаза. Осторожнее, сказала она, мама может войти. Да провались она, рассмеялся он. Как бы вам самому не провалиться, если она сейчас зайдет? Она ведь и не подозревает, что я способна на такие вещи. Это доказывает только, как мало мама знает свою Кристину, сказал он. достаточно знает, рассмеялась-то. Ах, если бы сейчас быть в горах. В каких горах, полюбопытствовал он. В голубых. У нас там дача Флоризели. Вы должны приехать летом, когда мы там будем. И мама тоже там будет, спросил он. Да, и папа, смеясь, ответила Кристина. И надо полагать, кузина Н? Нет, но братец Джорж д будет. В таком случае Бог с ней с дачей, сказал Юджин. Но я прекрасно знаю окрестности, там чудесные дороги и тропинки для прогулок. Она произнесла это с наивным намеком, ее вразительное ы умное лицо засветилось. Тогда дело другое, с улыбкой сказал он. Но пока что, а пока что вам придется подождать. А вы видите, каково положение? И она кивком указала на соседнюю комнату, где лежала с легкой головной болью миссис Чейнинг. Мама не слишком часто оставляет меня одну. й о д ж и н не мог понять Кристину. Он еще не встречал такой девушки. Ее прямота н а р я д у с несомненной одаренностью поражала его. Он не ожидал этого. Не думал, что она признается ему в любви, не знал, как понимать ее слова насчет ф л о р и з е л я Он чувствовал себя польщенным. Он вырос в собственных глазах. Если такая красивая, талантливая женщина, как Кристина, могла признаться ему в любви, значит, он человек н е з а у р я д н ы й Она мечтает о более удобной обстановке. Для чего? ю д ж и н не хотел слишком ускорять события, да и Кристина не стремилась к этому. Она предпочитала оставаться для него загадкой. Но в ее взгляде он читал любовь и восхищение, и был счастлив и горд этим, не желая пока ничего другого. Кристина была права. Для поцелуев пока было мало возможностей. Мать не спускала с нее глаз. Кристина пригласила Юджина послушать ее концерты филармонии, и вот сначала в огромном концертном зале отеля Олд о в Астория, затем великолепной аудитории Карнеги Холл и в третий раз в прекрасном помещении Общества о р и о н он с восторгом видел, как она, такая прекрасная, в быстрой п о х о д к о й приближалась к рампе и останавливалась. перед ожидающим ее оркестром и публикой, держась уверенно и даже несколько надменно. Когда огромный зал рукоплескал, Юджин наслаждался воспоминаниями. Вчера вечером она обвела мою шею руками. Сегодня, когда я приду к ней и мы останемся одни, она меня поцелует. Это прелестная и необыкновенная девушка. которая р а с к л а н и в а е т с я и улыбается там на эстраде, любит меня и никого другого. Если бы я предложил ей, она вышла бы за меня замуж. Если бы я мог это сделать, если бы у меня были средства, если бы я мог. Эта мысль как ножом резнула Юджина, так как он знал, что не может. Он не мог предложить ей стать его женой. Да и не захочет она его, если он скажет ей, как мало зарабатывает. А впрочем, как знать?